Роллос скакал всю ночь, меня и Лышеи добрался до нового замка утром 5 ноября. Вместе с графом Барклитом они сели ждать гонца, который доставит из Лондона радостную весть о гибели короля Якова. В часовне, что находилась внутри замка, сложили десятки мечей и пистолетов, а также латы. Едва станет достоверно известно, что король Яков мёртв, Бардлетт соберёт под свои знамёна верных местных католиков, вооружит их и поведёт на Кингсбридж, а Ролло позднее отслужит латинскую мессу в тамошнем соборе. Если же что-то пойдёт не так, и новости из Лондона окажутся не такими, как их все ждали, у Ролло имелся запасной план. Наготове для него держали резвую лошадь к седлу, к которой были притарочены два мешка с припасами. Он отправится в Кум и отплывёт на первом же корабле во Францию. Если повезёт, он ускользнёт прежде, чем Нат Уилерту успеет закрыть английские порты, пытающиеся ловить заговорщиков. Разумеется, вряд ли новости из Лондона могли поступить настолько быстро, однако Роул и Барклет не ложились спать допоздна. На всякий случай. Потом всё-таки легли, но Роул почти не сомкнул глаз и встал с первыми лучами солнца. Ну что, изменился мир или нет? Охвачена ли Англия всёобщим восстанием? Сегодня не точно. получат ответы. Еще до заката». Так долго ждать не пришлось. Ролла завтракал с графом и его домочадцами, когда по двору с замка простучали копыта. Все повскакивали из-за стола и побежали к парадной двери, торопясь узнать, что же произошло в столице. На дворе толпилось десятка-полтора мужчин, попрыгавших с сёдел. Было совершенно непонятно, кто ими командует. Ролов смотрелса в лица, выискивая знакомые черты. Все эти люди были вооружены, кто мечами и кинжалами, кто пистолетами. А потом он увидел Неда Уильдерда. Ролов замер. Что это значит? Неужели план провалился? Или в стране началось восстание, и Над просто принял на себя командование горской солдат разгромленной протестантской армии? Над ответом мучиться не пришлось. Я нашёл твой порох. Громко объявил Нэт. Эти слова пронзили Рола словно пуля, поразили в самое сердце. Итак, заговор провалился. Безумная ярость вскипела в нём при мысли, что Нэт Уиллорд многие годы вставал на его пути снова и снова. Больше всего на свете ему хотелось сейчас стиснуть голыми руками горло Неда и душить того, душить, пока не сдохнет. Рол попытался обуздать свой гнев и мысли здраво — Нэтт отыскал порох, ладно. Но с чего он решил, будто Ролла замешан в заговоре? — Моя сестра предала меня. Ролла не спрашивал, а утверждал. — Она хранила твою тайну на тридцать лет дольше, чем следовала. — Предан женщиной. Нельзя было ей доверять. Ролла подумал о стоящей на готове лошади. Сможет ли он проскользнуть сквозь ораву крепких молодых мужчин, добраться до конюшни и ускакать? Нэтт будто прочел его мысли. — Нэтт. Он ткнул в Ролла пальцем и сказал «Глядите за ним в оба, ребята. Он бегал от меня три десятка лет». Один из солдат поднял он длинноствольную аркибузу и нацелил ее прямо в лицо Ролла. Оружие было старинное, с фитильным замком, и Ролл отчетливо разглядел тлеющий фитиль. В этот миг он осознал, что все и впрямь кончено. Граф Бартлет начал было возмущаться, но Ролла его не поддержал. В конце концов, Ему уже 70, а после сегодняшнего он утратил всякую цель в жизни. Он столько лет старался погубить еретическую монархию в Англии и потерпел неудачу. Новой возможности у него уже не будет. Шериф Мэттисон, внук того шерифа, что наводил порядок в графстве в молодые годы Рола, обратился к Барклетту вежливо, но твёрдо. Прошу милорд, не нужно нам препятствовать. Никому от этого пользы не будет. И доводы шерифа, и громогласное возмущение Бартлета казались Ролла каким-то посторонним, ничего не значащим шуму. Двигаясь будто во сне, или как актер в пьесе, он сунул руку под конзол и извлек кинжал. Молодой солдат с аркебузой визгливо крикнул «А ну, брось нож!» Аркебуза в его руках ходила ходуном, но почему-то ее дуло продолжало смотреть точно в лицо Ролла. Все прочие замолчали и уставились на фит, Джеральда. Я тебя прикончу, пообещал Ролло солдату с аркебузой. На самом деле он не собирался устраивать ничего такого, но вскинул кинжал повыше, стараясь не дёргать головой, чтобы не сбить солдату прицел. Готовься умереть, юнец. За спиной солдата шибнулся нет. Солдат надавил на скобу и огоньок фитиля воспламенил порох на пороховой полке. Ролло видел вспышку, услышал грохот выстрела и сразу понял, что лёгкая смерть прошла мимо. Последнюю долю секунды дуло аркебузы и ушло в сторону. «Треклятый Нэтт! Опять он!» Острая боль пронзила ухо. Ролл ощутил, как по щеке стекает кровь, и сообразил, что пуля лишь оцарапала ему кожу. Нэтт стиснул его руку, вырвал кинжал. «Я с тобой еще не закончил», — процедил он. Шесть. Марджери призвали к королю. Встречи с Яковом ей предстояло не впервые. За 2 года его правления она бывала на королевских пиршествах вместе с Недом, смотрела пьесы, что ставились при дворе, и веселилась на праздниках. Нед говорил, что король добродушен и озабочен преимущественно плотскими радостями, но Марджери всегда казалось, что Якову свойственна безжалостность. Она просто не бросается в глаза Видимо, её брат Роло сознался под пытками во всех своих прегрешениях, а заодно выдал и сестру, поведав о её причастности к переправке в Англию католических священников. Марджери предвет обвинения, арестуют и, наверное, казнят вместе с братом. Ей вспомнилась Мария Стюарт, отважная католическая мученица. Вот бы умереть столь же достойно, как умерла королева Мария. Но Мария была королевой, поэтому к ней проявили милосердие и просто обезглавили. Обычных же изменей сжигали на кострах. Сможет ли она сохранить достоинство и молить небеса за своих мучителей, сгорая в пламени, или будет кричать и визжать, проклинать папу и молить о пощаде? Маджори не знала ответа. Для неё самой куда тяжелее было осознавать, что Барклиту и Роджеру уготована та же участь. Она надела свой лучший наряд и отправилась во дворец Уайтхолл. Нет, князь Казаном изумлению Маджори дожидался её в приёмной. Пойдём вместе, сказал он. Почему? Увидишь. Он явно волновался, он как желудки играют. И она не могла понять, злится он на неё до сих пор или нет. Меня казнят? Не знаю. Голова кружилась. Маджири даже испугалась, что упадёт. Нет, увидел, как она пошатнулась и подхватил её обеими руками. На мгновение она обмякла в его объятиях, слишком счастливой, чтобы держаться на ногах, но потом оттолкнула его. Она не заслуживает объятий Нада Уильдерда. Со мною всё хорошо. Он чуть задержал её пальцем своих, потом отпустил, и Маджори выпрямилась. Почему он по-прежнему глядит на неё хмуро и сердито? Что всё это значит? Ей не пришлось долго ломать голову. Королевский лакей кивнул Неду, давай понять, что они могут заходить. Бок о бок чита Войлердов вступила в длинную галерею. Марджель доводилось слышать, что король Яков любит принимать посетителей именно здесь. Говорят, когда люди ему надоедают, он отдыхает, любуясь картинами. Над поклонился, Марджель присела. Яков воскликнул: "Вот человек спасший мою жизнь". Когда он говорил, Изо рта у него тонкой струйкой текла слюна, как бы намекая на приверженность короля плотским увеселением. «Ваше Величество очень добры», — ответил Нед. «Вы, разумеется, помните леди Марджери, вдов, стоящую графиню Ширинг, и мою супругу вот уже шестнадцать лет?» Яков кивнул, но промолчал, и по этой королевской холодности Марджери заключила, что ему ведомы ее религиозные убеждения. «Позволю себе попросить Ваше Величество о милости». Нет, нисколько не заискивал, Яков усмехнулся. Велик соблазн сказать до половины моего царства. Евангелие от Матфея, шестая глава, 23-й стих. Но я не стану так говорить, ибо эта фраза принадлежит истории с печальным концом. Король подразумевал историю Соломеи, что попросила голову Иоанна Крестителя на блюде. Позвольте напомнить, что прежде ей никогда ни о чём не просил Я так осмею надеяться, что моя верная служба достойна благосклонности его величества. Вы спасли меня от этих гнусных заговорщиков, сберегли жизни моих родных и всех членов парламента. Так что бросайте говорить об инекаме и скажите прямо, чего вы хотите. На допросе Ролф Фиджеральд признался в преступлениях, совершённых много лет назад, в 70-х и 80-х годах, в правление королевы Елизаветы А каких именно преступлениях речь? Он сообщил, что Тайком переправлял в Англию католических священников. И что? Его всё равно повесят. Злодеянием большее, злодеянием меньше. Он утверждает, что у него были сообщники. Кто конкретно? Покойный бард, граф Ширинг, графиня Марджери, впоследствии ставшая моей женой, двоих сыновей, Барклет, нынешний граф Ширинг и Роджер. Лицо короля омрачилось. «Серьезное обвинение. Прошу, Ваше Величество, вспомнить, что женщины склонны подчиняться своим мужьям и братьям, в особенности, если те наделены железной волей. Следовательно, такие женщины и их дети заслуживают снисхождения, если они совершали преступление, находясь под неодолимым влиянием названных мужчин». Как завернул, невольно восхитилась Марджоре. «Но это ведь неправда. Она-то всегда вела, а не была ведомой. Если бы сейчас решалась только её судьба, она бы так и сказала, однако сыновья. Она прикусила язык. Словом, прошу ваше величество пощадить перечисленных преступников. Это единственная награда, какою я желаю за спасение королевской жизни. Не могу сказать, что рад этой просьбе, сурово произнёс Яков, но тот промолчал. Впрочем, священников возили в Англию, как вы говорите, давным-давно. Всё закончилось после разгрома испанской армады, ваше величество. С той поры Ролоф и Джеральд больше не вовлекал родных в свои преступные затеи. Признаться, я не стал бы даже слушать, когда бы не ваша верная служба английской короне на протяжении долгих лет. Вся моя жизнь принадлежит короне, ваше величество. Король пожевал губы и наконец кивнул. "Быть пошему. Сообщников негодяем преследовать не станут. Благодарю ваше величество." «Ступайте!» — Нед поклонился. Марджори сделала реверанс. Вместе, но не обменявшись ни единым словом, Уилларды прошли дворцовыми комнатами и коридорами и вышли на улицу. Потом свернули на восток. Миновали церковь святого Мартина в полях и двинулись по Стренду. Марджори испытывала несказанное облегчение. «С ложью и двойной жизнью покончено навсегда!» Прошли мимо дворцов на берегу Темзы и достигли менее дорогой и притязательной Флит-стрит. Маджори не могла догадаться, о чём размышляет Нет, но казалось, что он идёт домой вместе с ней. Или уповать на это значит прогневить небеса? Они вошли в город через Ладгейтские ворота. Улица вела вверх, Впереди на вершине холма возвышался над окрестными домами собор святого Павла, этакий могучий лев в окружении малых детенышей. Нед по-прежнему хранил молчание, но Марджори ощутила, что настроение мужа изменилось, и лицо сделалось менее серьезным. Заострившиеся черты как-то сгладились, что ли, раздражение пропало. Более того, на губах заиграла привычная кривая усмешка. Осмелев, Марджори взяла его ладонь в свою руку. Невыносимо долгое мгновение он просто позволял ей держать себя за руку. А потом, когда она совсем была пала духом, мягко, ласково сжал её пальцы. И она поняла, что отныне всё будет хорошо. Всем Его повесили перед Кингсбриджским собором. Нам с Марджери не хотелось толкаться среди зевак, а не присутствовать было нельзя, поэтому мы наблюдали казнь из окон моего старого семейного дома. Марджери залилась слезами, когда ролла вывели из здания гильдейского собрания на главную улицу и повели к рыночной площади. А он зашёл на помост. Когда из-под его ног выбили подставку, Маджори принялась молиться за упокой его души. Будучи протестантом, я никогда не верил в силу и полезность заупокойных молитв, но ради жены стал повторять за ней. А ещё сделал кое-что более практичное, тоже ради неё. Вообще-то ролу должны были выпотрошить и четвертовать заживо, но я подкупил палача и ему иму шурину позволили расстаться с жизнью на виселице. Прежде чем его тело подверглось положенному изувечиванию, зеваки, явившиеся полюбоваться на страдания изменника, остались разочарованными. После этих событий я оставил двор. Мы с Марджери вернулись в Кингсбридж. Роджер, который до сих пор не ведает, кто его настоящий отец, стал вместо меня членом парламента от Кингсбриджа. Мой племянник Альфа, между тем, сделался богатейшим горожанином. Я сохранил за собой титул лорда Уигли, поскольку успел привязаться к жителям этой крохотной деревушки. Рола был последним из тех, кого я отправил на виселицу. Но на этом моя история не завершилась. Эпилог. 1620 год. В возрасте 80 лет Нэт много спал. Он дремал среди дня, рано ложился по вечерам, а порой даже засыпал сразу после завтрака в рабочей комнате Кингсбриджского дома Уилдердов. Этот дом никогда не пустовал. У Альфа, сына Барни и Роджера, сына Неда, давно появились собственные дети и внуки. Роджер купил дом по соседству, и молодое поколение Уилдердов воспринимало эти два дома как один, только под разными крышами. Кто-то из старших внушил им, что дедушка Нэт знает все на свете, и внуки и правнуки частенько засыпали над вопросами. Всякий раз он гадал, о чем его будут спрашивать сегодня. «Сколько добираться до Египта? Была у Иисуса сестра или нет? Каково самое большое число?» Он наблюдал за детьми из затаённой гордости и умелённо подмечал в их наружности и повадках семейные черты, что распределялись весьма причудливо. Кому-то досталось залихватское обаяние Барни, кому-то несгибаемое упорство Элис, а Надя девчушка унаследовала улыбку Маджерри и на глаза Неда неизменно наворачивались слёзы, когда она улыбалась. Семейные черты проявлялись не только во внешности. Альфа стал мэром Кингсбриджа, повторив путь своего прадеда Эдмунда. Роджер вошел в тайный совет короля Якова. Граф Суизен в новом замке, увы, вел разгульную распутную жизнь, уподавляя своим предкам, Суизену-старшему, Барту и Бартлету. Семья разрасталась подобно дереву, что раскидывает свои ветви и простирает корни. И Нед с Марджери наблюдали за этим вместе, покуда ее жизнь не обрела мирного завершения три года назад. Нед, порой оставаясь в одиночестве, продолжал беседовать с женой. «Знаешь...» — Альфа прикупил таверну, — сообщал он, укладываясь в постель. — А малыш Эдди нынче ростом почти с меня. Не имело значения, что она ничего не отвечала, ибо Нэтт отлично знал, что бы она подумала. — Деньги липнут к Альфа, точно его пальцы медом намазаны, а Эдди вот-вот начнет бегать за девчонками. В Лондоне он не появлялся уже много лет и совершенно туда не стремился. Как ни удивительно, он тосковал вовсе не по кипучей жизни, связанной с появлением и поимкой вражеских лазутчиков и изменников, и не по тягатам и треволнениям пробитийственной службы. Нет. Ему недоставало театра. Он полюбил театр с тех самых пор, когда увидел в Новом жанке разыгранную пьесу о Марии Магдалине. В Кингсбридже пьесы ставились очень редко. Заезжие актёрские труппы появлялись в городе от силы пару раз в году и давали представления во дворе таверны "Колокол". Приходилось утешаться чтением. Некоторые любимые пьесы Неда напечатали в книгах. Одного автора он ценил особенно высоко, хотя никак не мог запомнить его имени. По правде сказать, он многое стал забывать в своём почтенном возрасте. Нед сидел с книгой на коленях и так и задремал, но что-то его разбудило. Он медленно открыл глаза и увидел перед собой молодого человека с волнистыми тёмными волосами, как у Марджери. Это был его внук Джек, сын Роджера. Неatu улыбнулся. Джек был едва ли не копией Марджери, пригожий, обаятельный, слегка взбалмошный. А ещё он был глубоко религиозен, наотрез отвергал католичество, которому хранил верность его бабушка до конца своих дней, и сделался, можно сказать, почти пуританином. Это обстоятельство приводило в негодование его отца по характеру и по роду службы, склонного смотреть на мир широко. В свои двадцать семь Джек оставался холостым. К изумлению родных, он подался в строители и вполне преуспевал. С другой стороны, в роду Уиллардов имелось несколько прославленных мастеров, так что и здесь, похоже, сказывалась наследственность. Он сел рядом с Недом и сказал, «Дедушка, у меня важные новости». Я Уигге. Почему? Что тебе не хватает в Кингсбридже? Король нынче немало осложняет жизнь тем, кто следует библейским заповедям. Джэк имел в виду, что он и его товарищи пуритане расходились с англиканской церковью по многим вопросам вероучения, а король Яков по отношению к ним выказывал такую же нетерпимость, с какой относился к католикам. Мне будет жаль расставаться с тобой, Джэк, сказал Нэт. В тебе я вижу твою бабушку. И мне жаль прощаться, но мы хотим поселиться там, где сможем без помех исполнять волю Всевышнего. Я всю свою жизнь пытался сделать Англию таким вот местом. Но у тебя не вышло, верно? Насколько мне известно, у нас всё обстоит намного лучше, чем в других странах. Куда же ты намерен отправиться в поисках свободы? В Новый Свет? Господи помилуй! Над поразился до глубины души. Вот так новость. Прости, что по минул имя Господне всуе, но ты меня застал в расплох. Джэктивну, принимая извинения деда. Подобно католикам, он не терпел э таких богохульных восклицаний, в особенности тех, которым нет научился в своё время от королевы Елизаветы. Да мы с друзьями решили плыть в новый свет и основать там колонию. Ищите приключений. Твоя бабушка наверняка бы тебя одобрила. Нэд завидовал молодости и смелости Джека. Он сам уже давно не отваживался покидать дом, но по счастью, ему было что вспомнить: Коле, Париж, Амстердам. Он не помнил, разумеется, когда именно туда ездил, зато память по-прежнему хранила все подробности этих путешествий. "Яков останется нашим королём", рассуждал Джек. "Но мы надеемся, что его не будет заботить, какого вероисповедания мы придерживаемся так далеко за морем". Он ведь должен понимать, что не сможет навязать нам свои правила. Благой ты прав. Удачи вам. Помолись за нас, дедушка. Конечно. Скажи, как называется ваш корабль? Я попрошу Господа приглядеть за ним. Корабль зовётся Mayflower. Mayflower. Постараюсь запомнить. Джек встал и подошёл к письменному столу. Я запишу для тебя его название. Будет здорово, если ты помолишься за нас. Ты же мой внук. Было очень приятно, что Джеку столь важны молитвы деда. Жек черкнул пару строк на листе бумаги, затем положил перо. Я должен идти, дедушка. У меня очень много дел. Разумеется. А я вдобавок что-то подустал. Вздремну, пожалуй. Хороших снов, дедушка. Да пребудет с тобой Господь, мальчик мой. Джек ушел, а нету ставился в окно на величественный западный фасад Кингсбриджского собора. Со своего кресла он видел вход на кладбище, где покоились в земле и Сильви, и Марджери. Книгу на коленях он раскрывать не стал, целиком, как часто бывало в последние годы, отдавшись своим мыслям. Собственный разум казался ему домом, на обстановку которого он потратил всю жизнь. Столами и постелями были песни, которые он пел, и пьесы, которые ему довелось видеть, соборы и храмы, которые он лицезрел, и книги, прочитанные на английском, на французском и на латыни. Этот свой воображаемый дом он делил с семьей, с родителями, с братом, с женщинами, которых любил, и с детьми. В гостевых комнатах чудесного дома останавливались важные персоны, сэр Франсис Уолсингем, Уильям и Роберт Сесилы, сэр Франсис Дрейк и даже монашь и особы, Прежде всего королева Елизавета. Врагам тоже нашлось место: Эрола Фиджеральду, и Пьеру Аману де Гейзу, и Гаю Фоксу. Они томились под замком в погребе и больше не могли причинить никому вреда. Картины на стенах воображаемого дома изображали сцены прошлого: те случаи, когда Неду выпадала возможность проявить мужество, щегольнуть остротой ума или выказать доброту. Этот дом был наполнен радостью и счастьем. А вот дурные поступки, которые ему приходилось совершать, ложь, к которой он порой прибегал, имена людей, которых он предавал, и те редкие мгновения, когда он трусил, были перечислены в кривых, уродливых строчках на стене сарая во дворе. Его память служила этому дому библиотекой. Он брал с полки ту или иную книгу и мгновенно переносился в иное место и иное время». в грамматическую школу Кингсбриджа времён своего беззаботного детства во дворец Хэтфилд в бурном 1558 году на щедро политые кровью берега Сены в Варфоломеевскую ночь на борт боевого корабля в разгар сражения с испанской армадой как ни странно Нэт Уильерт являвшийся ему со страниц этих вымышленных книг вёл себя совершенно по-разному Иногда чудилось, что это разные люди, вовсе не один и тот же человек. Учерил латынь, подпадали под чары юной принцессы Елизаветы, пронзали мечом безносого типа на кладбище церкви Святой Джульи на Бедика, наблюдали затем, как подожжённые английские корабли рассеивают вражеский флот недалеко от Кале. Но, конечно же, всё это и многое другое видел и совершил он сам. Владелец этого дома Однажды рано или поздно дом обрушится, как бывает с ветшавшими строениями, и обломки едва ли не мгновенно обратятся в пыль и прах. С этой мыслью нет крепко заснул